Глава 7. 866 год. 30 августа к югу от кимирийской переправы. Ярослав стоял на своём флагмане «Черной жемчужине и всматривался вдаль с помощью подзорной трубы. А там, милях в пятнадцати, на них надвигался флот. Не такой могущественный, как некогда в проливе Карпатос, но это был флот и достаточно многочисленный, пусть и на небольших судах, москитный флот. Касоги и прочие народы, живущие на севере восточного побережья Понта, вышли в море, подталкиваемые единой волей. Халифат не простил Ярославу того унижения, что испытал в Египте, и теперь пытался отомстить. И не только халифат. Только здесь и сейчас во главе консула Нового Рима собралась мозаика картины маслом. Он понял взаимосвязь между византийской поддержкой венгров и переходом Аланов, косогов и прочих на сторону полунезависимого от халифата Хорезма. Связь болгарского князя, пообещавшего в награду за голову ярслава пустить на свою землю ненавистных венгров и Кагана, без одобрения которого булгары бы не решились на вылазке к новой Трое. Если бы Ярослав жил в парадигме этого мира, то не встречал бы такого раздражения среди аристократии и духовенства. Он бы, наверное, уже давно вошел в Константинополь и принял венец, возглавив пусть ослабленную, но все еще могущественную империю, и прожил бы, может быть, даже достойную долгую жизнь. Но он не хотел этого. Когда-то давно, долгих восемь лет назад, когда он вступил на эту землю, Все, что он желал, было банальной жаждой покоя и комфорта. Ярослав был шокирован натуральной убогостью этого мира, грязью его, неустроенностью и прочим. Его раздражало буквально все. От невозможности поспать без изобилия насекомых в топчине, отсутствие туалетной бумаги, невозможности по-человечески помыться и заканчивая банальным отсутствием интернета. Все, к чему он привык, все пропало. И он хотел это вернуть. Но шло время. Он трудился, он боролся, он преодолевал препятствия. И с каждым таким испытанием менялся и он сам. А вместе с тем и его желание. Да, на словах, если бы его кто-то спросил, он бы еще вчера ответил то же самое, что и восемь лет назад. Может быть, не так уверенно, но ответил. Сейчас же в его голове что-то щелкнуло, и пришло понимание. Важное и очень серьезное понимание. На самом деле он хотел не этого. Здесь, в прошлом, лишенным толстого слоя пропаганды, Ярослав отчетливо увидел важнейшее из фундаментальных противоречий общества. То, которое разрушало и разъедало его даже там, в 21 веке прикрывшись фиговым листочком лжи, красивой, изящной, но того не менее ядовитой. В середине IX века люди оказались не так искусны в вешении лапши, просто потому, что общий уровень развития окружающих являлся до крайности непритязательным и не нетребователен к пастырям. Все было намного проще, намного банальнее, намного очевиднее для того, кто ранее жил в зоне с кардинально большей конкуренцией идеологического бреда. Почему аристократы с таким маниакальным упорством продвигали и отстаивали аврамическую религию или любые иные учения, требующие отрешения от Мирского? Почему они стояли за торжество духа над телом, пусть и на словах, но все же? Все просто, потому что у того, кто не ценит Мирское, его легко отнять. Того, кто не верит в блаженство после праведной жизни, легко убедить, что те тяготы, боль, страдания и нищета – это всего лишь испытание, и только пройдя их достойно, можно после смерти обрести что-то большее. Только тех, кто считает, что Царствие Небесное будет в руках нищих, легко держать в черном теле и обирать, обирать, обирать. «Легко и спокойно» и так далее, и тому подобное. Ярослав же со своими разговорами о вере сумел вызвать бурю. Его слова расползались по западу Евразии, словно яд по венам. Старые религии вновь начали поднимать голову, а там хватало тех, что не выступали за отрицание мирского. Во многих из них человек сотрудничал с высшими силами, выступая пусть и младшим, но партнером. В отличие от концепции авраамических верований, стоящих на концепте безусловного греха, подавляющих волю людей через спекуляции на чувстве вины. В свое время, во 2-3 II веках нашей эры, христианство смогло проложить себе дорогу признания в Римской империи через оппозиционно настроенную аристократию. Она сплотила силы, противостоящие императору единой идеологией из-за чего правители могущественной империи оказались вынуждены уступить и возглавить то, чему не в состоянии противостоять. Выбор меньшего из зол не делает его чем-то иным. Ни первая и ни последняя история, старая, как мир, и гнилая, как тропические болота. Ярослав прекрасно понимал, что он не сможет переломить тренд, что огромные силы, массы ресурсов и людей стоят за этим явлением, и он невольно бросил им всем вызов. Он разворошил осиное гнездо и сумел испугать тех, кто там обитал. Он вдруг осознал, как выглядели со стороны его попытки выжить для людей книги. Словно он боролся не за себя и свой покой, а против них, против их веры против их положения и доходов, которые оформлялись и закреплялись этой религией. И черт возьми, ему это понравилось. Те же массовые жертвоприношения пленных старым богам в Египте стали последней точкой, потому как если раньше многие думали, что он просто заигрывает и шалит, то теперь всякий в Константинополе и Багдаде был убежден, Ярослав служит древним демоном и они отвечают ему поддержкой, достаточной для того, чтобы разбивать святое воинство раз за разом. Чего же хотел Ярослав на самом деле? Наверное, это было очень глупо и наивно, но он хотел попробовать построить новый мир, в котором все будет по-другому, мир, в котором ты не рождаешься грешным рабом, но человеком. Мир, в котором в тебе не культивируют чувство вины на протяжении всей твоей жизни, а призывает отвечать только за те поступки, что ты совершил. Мир, в котором у тебя не отнимают последний кусок хлеба с обещанием какого-нибудь очередного светлого будущего. Не потому, что ему было жалко людей. Нет, ему было плевать на них. Его интересовала только судьба своих близких, своих потомков и тех людей, что станут их окружать. Ярослав вдруг осознал это свое жгучее желание, вместе с тем его сердце кольнуло боль от понимания, такого никогда не будет. Он не сможет преодолеть тренд, он не сможет сломать то, что строили вот уже несколько веков многие тысячи богатых и влиятельных людей. Но разве это был повод отвернуть? «Сражаться гибче? Да. Играть тоньше? Безусловно. Но продолжать идти вперед без единого, даже самого призрачного шанса на победу. Без даже отголоска надежды на успех. Но все равно сражаться, если потребуется со всем миром. Почему? Он не знал». Просто какая-то сила у него внутри не позволила бы ему жить, опустив руки или смирившись с текущим положением дел. И если бы кто-то в этот момент заглянул ему в янтарные, практически золотого цвета глаза, то ужаснулся бы от ярости и решительности, что плескалось в них. «Глупо!» Тихо произнес Ярослав, наконец осознав это свое жутковатое желание. «Они думают, что битва с Мадьярами тебя ослабила», уважительным тоном произнес наместник Херсонеса, что стоял рядом на его корабле. Он не знал тех мыслей, что пронеслись во голове нашего героя, а потому судил только потому, что видел. Ярослав на него скосился, грустно улыбнулся, и решил поддержать эту игру. «Откуда они знают об этой битве? Ещё до того, как ты прибыл ко мне в город, новость о твоей славной победе перестала быть новостью. Вся степь наблюдала за вашей схваткой». «Но ты ведь знал, что я почти не понёс потерь. Один убитый, два тяжёлых и полтора десятка легко раненых. Разве это то, что могло бы ослабить легион комитатов?» Об этом я узнал только тебя. В степи говорили о великой битве и о том, что ты победил, но не стал добивать врага. Многие в степи посчитали это за слабость, за то, что вы сражались наравне и, мадьяры проиграв, нанесли тебе тяжелые потери». «Ясно», — безучастно произнес Ярослав. «Вся степь следила, значит, пронеслось у него в голове» а золотые глаза полыхнули новой вспышкой ярости. «Как шакалы!» — подумал Ярослав, но никак не выразил словами своего раздражения. «К бою!» — громко скомандовал консул Нового Рима. Потом повернулся к наместнику Херсонеса и добавил «Идите на свой корабль, держитесь в стороне». «Ваши суда непригодны к морскому бою, и я не вижу смысла в лишних потерях среди подданных империи». «Да, Цезарь», — покорно кивнул наместник и поспешил к шлюпке, что трепыхалось с троптивой козой, болтаясь на привязи у борта черной жемчужины. Как только наместник Херсонеса спустился в шлюпку со своими людьми и отвалил от борта, вся дюжина джонок Ярослава начала перестраиваться. Так же, как и в проливе Карпатос, они встали в колонну, и, подняв все возможные паруса, пошли вперед, стараясь набрать как можно большую скорость, ибо масса скорости высокие борта были для них основой защиты от превосходящего числом противника. Византийские же корабли притормозили и стали ожидать в стороне окончания схватки. Да какой схватки! Избиение младенцев! Ордер кельваторной эскадры пошел по касательной к надвигающемуся на него москитному флоту. Больших кораблей там не было, лишь то, что годилось для пиратства в прибрежных водах, потому как византийские дроманы все еще доминировали в регионе, и с ними никто не хотел связываться. И слова Ярослава о том, что дроманы-наместника непригодны к морскому бою, задели византийца, что пошел за ним в поход на Дон. Но ровно до того момента, как он увидел, какой ужас начался среди врагов этого страшного человека. То там, то здесь вспыхивали небольшие суденышки от попадающих в них небольших керамических снарядов прощей. Бесконечным роем сыпались зажигательные стрелы, которые в этот раз Ярослав решил снабжать еще и с свистящими втулками. «Дорого!» но эффект от психологического давления того стоил. А те несчастные, что подходили слишком близко к кильваторному ордеру больших джонок, знакомились с улицами, с большим количеством с улиц, которые обильно летели в них сверху, с высоких бортов. Эскадра Ярослава шла по широкой дуге, заходя с юга и стараясь отрезать москитный флот от берега. Дерзко и непонятно поначалу непонятно когда же весь южный фланг этой толпы судёншек заполыхал, а вода между ними наполнилась трупами и спасающимися вплавь, то было уже поздно что то предпринимать. момент был упущен, и остановить ордер не представлялось возможным. Джонки заходили к берегу под довольно острым углом к ветру, а потому не очень быстро. Развернувшись же на северо-запад, они поймали ветер и стали разгоняться, став практически неуязвимыми для противника. Слишком быстрыми, чтобы нормально свалиться с ними в свалке. Слишком высокими, чтобы запрыгнуть на борт и сойтись в абордажном бою. И слишком тяжелыми, чтобы остановить эти неудержимые корыта, кажущиеся на первый взгляд докрайностями длительными и неповоротливыми. Сделав круг вокруг москитного флота, Ярослав развернул с кадру фронта и вновь повел её на врага, бегущего и явно паникующего врага. Он во помнил слова Суворова о том, что если враг разбит и отступает, то сможет позже вернуться в бой. И если же уничтожен, то нет. И он хотел нанести супостату как можно больше урона, дабы тот никогда в обозримом будущем даже и помыслить не мог атаковать корабли под черным Скорпионом. Он долго думал над геральдическим символом своего дома. Не государства, а дома, так как различал эти понятия. И остановился на символе N.O.D. Nod — Нодд из игры «Тибериан Черный хвост Скорпиона с жалом на красном фоне. Простой, скорее символичный, чем реалистичный, но весьма узнаваемый. Этот штандарт он поднимал над державным флагом, указывая принадлежность кораблей к своей личной флотилии. Пока не было иных, но это пока. У Руси же символика была совсем другой. Это был двухглавый имперский орел из Вархаммер, Золотого цвета на поле насыщенного темно-лазурного цвета. Ни короны, ни скипетра с державой, ничего. Просто схематичный золотой орел на фоне закатного небосвода. И этот флаг также нес каждый из кораблей его державы. Почему же Ярослав не стал добивать венгров? Потому что они ему были не враги, загнанные в угол отчаявшиеся, готовые умирать люди. Впрочем, сделанное им предложение не отличалось особенной гуманностью. Несмотря на всю отсталость социального и экономического развития, степники очень гордились тем, как они живут, и считали оседлую жизнь, если не позорной, то чем-то близким к этому. Даже пешком идти в походе, а не верхом на коне, было для них уроном чести и тяжелым наказанием если, конечно, твой конь не пал в бою. Альмаш не дал ответа, он просто ушел с остатком своего войска. Но Ярослав не сомневался, передерутся. Да, Альмаш попытается выторговать у печенегов хоть немного мира, ссылаясь на консула Нового Рима, но далеко не все венгры пойдут под руку Ярослава. Многие попытаются прорваться в земли Болгар, или посчитают достойным гибель в бою, включая самого Альмаша, который не подчинится. Наш герой был в этом совершенно уверен. Будущего у них не было, больше не было. Так зачем добивать тех, кто и так мертв? В оригинальной истории, к началу 860-х годов, не было союза между Византией, Болгарией и Моравией. В оригинальной истории болгары и германцы терзали моравию, зажатую между ними, как между молотом и наковальней. И поэтому, когда истерзанные и отчаявшиеся венгры в 890-е годы вторглись в ее пределы, им почти не сопротивлялись. Некому было это делать. Здесь же события немного ускорились и в совершенно ином политическом раскладе. Если бы венгры не пошли на генеральное сражение с Ярославом у Днепра, то имели бы силы еще лет 20-30 сопротивляться ослабевающим день это дня печенегам. А теперь, теперь их дни были сочтены, как бы грустно это ни звучало. Когда-то так в прошлое ушли скифы, сарматы, авары и многие иные племена, что не выдержали конкуренцию за место под солнцем. Теперь наступал их черед. Они были слишком гордыми, чтобы отказаться от своего образа жизни, и слишком слабыми, чтобы за него держаться. Косоги и прочие народы, перебежавшие на сторону халифата и выступившие против Ярослава, не находились в столь щекотливом положении поэтому русские джонки, развернувшись строем фронта, преследовали их и терзали, стараясь нанести как можно больший урон. Наместник же Херсонеса смотрел на открывшуюся перед ним картину «Волком». Ему было страшно. Он, как и многие аристократы, нутром чувствовал ту опасность, что исходила от Ярослава. И несмотря на то, что эта победа была в интересах Византии и его лично, отнюдь ей не радовался. В этих дымах и огне, которыми покрылось море юго-восточнее Кемерийской переправы, он чувствовал что-то демоническое, что-то потустороннее. Во всяком случае, именно эти образы рисовало ему его воображение. «Язычник», — тихо произнес наместник, вслушиваясь в звуки ветра, что доносили, как ему казалось, — отголоски криков с поля боя. Оно было очень далеко, и вряд ли бы можно было что-то услышать, но ему так казалось. Он тяжело вздохнул, перевел взгляд и вздрогнул. Многие войны на его корабле молились, но они возносили слова благодарности за желанную победу отнюдь не Всевышнему. Нет, то тут, то там шелестом неслось, «Посейдон! Посейдон! Спаси и сохрани!» — нервно перекрестившись, произнес наместник. Но никто не обратил внимания. Губы этих людей шептали благодарственные слова Посейдону, а глаза горели странным огнем. Иногда очень редко наместник встречал такие же взгляды на церковной службе. Он немного побледнел и хотел был еще раз перекреститься, но он натолкнулся на тяжелый взгляд капитана корабля, уже седого и очень опытного моряка из Аттики. «Не гневи Бога, наместник!» Тихо, почти шепотом произнес он. «Сам видишь, слухи не врали!» «Бога! Как мое крестное знамение может прогневать Бога?» «Ибо это его прославление!» «Это...» «Хотел было еще что-то сказать наместник, но осекся и промолчал, потому что на него смотрели с осуждением все люди на этом корабле!» «Моряки!» «Это, наверное, самые суеверные люди в мире, после профессиональных солдат, разумеется!» «Хотя спор за пальму первенства в этом вопросе мог бы стать бесконечным!» Начнись он всерьез.